Зима 1526 года. Анна отправилась в Хевер, и я уложила в ее дорожный сундучок рождественские гостинцы детям. Екатерине марципановый домик с черепичной крышей из жареного миндаля и окошками из жженого сахара. Попросила Анну вручить подарок на 12 ночь Рождества и передать, что мама любит свою дочку, мама скучает и скоро снова приедет. Анна плюхнулась в седло с Грацией фермерши, собирающейся на рынок. Никто ее не видит, так какой смысл казаться изящной и приветливой? «Почему бы не наплевать на всех и не удрать к своим любимым деткам?» Ее слова бередили мне душу. «Благодарю за совет. Уверена, ты желаешь мне только добра». «Один бог знает, что ты тут без меня наворотишь». «Бог, конечно, знает», — с готовностью подтвердила я. «Есть женщины, на которых женятся, а есть те, на которых не женятся», — провозгласила Анна. «Мужчины не утруждают себя женить бы на любовницах вроде тебя. Дети там или не дети?» Я радостно улыбнулась. «Конечно, Анна куда находчивее и остроумней, а тут в кои-то веке у меня в руках оказалось оружие». «Подозревают и права. Но есть и третий сорт женщин. На них не только не женятся». А даже и любовницами не хотят сделать. Женщины, которые едут на Рождество в одиночестве домой. Похоже, ты именно из таких, дорогая сестрица. Счастливого пути. Я повернулась на каблуках и ушла. Что ей оставалось? Сестра кивнула сопровождавшему ее солдату, рысью выехала из ворот, поскакала по дороге в Кент. А хлопья снега кружились в воздухе. Как только двор обосновался в Гринвиче, готовясь отпраздновать Рождество, положение королевы определилось. Ее не замечали, ею пренебрегали, любой придворный знал, она в немилости. До да чего же мерзкое зрелище? Мелкие птички среди бела дня толпой набросились на сову. Племянник Екатерины император Испании подозревал, что-то затевается, и направил в Англию нового посла по имени Мендоса. Хитрый законник без сомнения сможет представлять интересы королевы и вновь привести Испанию и Англию к согласию. Я застала дядю за секретным совещанием с кардиналом Уолси и догадалась, он не облегчит задачу послу Мендосе. И оказалось права. Посол не попал ко двору во время рождественских праздников. Бумаги якобы оказались не в порядке, его не допустили ни к королю, ни к королеве. За ее перепиской следили – Она не могла даже получить подарки, пока их не обследуют слуги. Близилась двенадцатая ночь, а новый посол все еще не встретился с королевой. Только к середине января Уолси прекратил игру в кошки-мышки и признал, посол Мендоса на самом деле является представителем императора Испании и может вручить верительные грамоты королю и письма королеве. «Я как раз находилась в покоях королевы, когда вошел паш кардинала» и передал просьбу посла уделить ему внимание. Кровь бросилась королеве в лицо, она вскочила на ноги. «Надо бы переменить платье, но нет времени. Я стояла за ее креслом, одна я и осталась, остальные дамы прогуливались с королем по саду». Посол Мендоса привез вести от племянника. Королева уселась в кресло. «Надеюсь, он сумеет укрепить союз между племянником и мужем. В семье не должно быть ссор». Сколько себя помню, Испания и Англия — союзники. Раздоры все испортят. Я кивнула, дверь открылась. Это не был посол со свитой, несущий подарки письма и частные послания от императора Испании. В дверях показался кардинал, злейший враг королевы, который ввел в комнату посла, словно шут дрессированного медведя. Посол был взят в плен. Он не мог поговорить с королевой наедине. Его багаж давным-давно обыскали. Нет, этому человеку не удастся склонить короля к новому союзу с Испанией, ему не вернуть королеве подобающее положение при дворе. Он сам едва не стал заложником кардинала. Рука, протянутая для поцелуя, не дрожит. Голос ласков и мелодичен. Королева учтиво приветствует кардинала. И как догадаться, что ее погибель входит сейчас вместе с угрюмым послом и улыбающимся кардиналом? В этот момент королева понимает... Ни друзья, ни семья ей не помогут. Она совершенно одна, полностью беззащитна. В конце января, во время рыцарского турнира, король отказался сесть в седло и выбрал Джорджа сражаться вместо него за королевский штандарт. Джордж выиграл бой и получил в награду пару новеньких кожаных перчаток. Той же ночью я застала короля в мрачном расположении духа. Завернувшись в теплый плащ, он сидел у камина, Рядом недопитая бутылка. Еще одна пустая валяется в зале в лужице красного вина. — Как вы себя чувствуете, Ваше Величество? — заботливо спросила я. Он обернулся. Налитые кровью глаза, изможденное лицо. — Плохо, — ответил спокойно. — Что случилось? Я говорила нежно и просто, как с Джорджем. Сегодня он не был похож на грозного короля. Просто мальчик, печальный мальчик. — Я... Сегодня не участвовал в турнире. Знаю. И больше, может быть, никогда не сяду на лошадь. Генрих, почему? Помолчал. Я испугался. Разве это не позорно? Когда на меня начали надевать доспехи, понял, что боюсь. Я не знала, что сказать. — Это опасное дело турниры, — обидчиво произнес король. — Вы, женщины в шатрах. С вашими подарками, с вашими пари, слушайте себе, как трубят герольды, вам не понять. Это не игрушки, тут вопрос жизни и смерти. Я ждала. «Что, если я погибну?» — спросил он беспомощно. «Что будет тогда?» На одно ужасное мгновение я подумала, речь идет о его бессмертной душе. «Никто же не знает», — произнесла нерешительно. «Я не о том». Он отмел мои робкие соображения. «Что станет с троном? Что станет с короной моего отца?» Он объединил страну после стольких лет сражений. Никто не верил, что такое возможно. И никто, кроме него, не смог бы. Но он всего добился. И у него было двое сыновей, двое Мария. И когда Артур умер, оставался я, чтобы наследовать трон. Он создал королевство, выполнил свой долг. И на полях сражений, и в постели. Я унаследовал прекрасную страну, крепкие границы, покорные лорды, сокровищницы, полное золото. И мне некому ее передать. Нечего ответить на эти горькие слова. Я опустила голову. Жизнь без сына гнетет меня. Каждую минуту думаю с ужасом, вдруг умру, не оставив наследника. Не могу биться на турнире, даже охотиться не могу с легким сердцем. Впереди изгородь, надо, отбросив сомнения, довериться коню и прыгнуть, а я вижу, как на его лежу в канаве со сломанной шеей, а корона Англии катится в кусты, подбирай, кто хочет. А кто сможет ее поднять?» На лице его читалось страдание, в голосе слышалась мука. Слишком много для меня. Дотянулась до бутылки, наполнила стакан. Подумала, пришло время, дядя одобрил бы то, что я собираюсь сказать. «У вас есть дети от меня, наш сыночек Генрих, ваш живой портрет». Он плотнее завернулся в плащ. «Можешь идти. Джордж ждет тебя?» «Он всегда ждет. Не хотите, чтобы я осталась?» «У меня тяжело на сердце», — сказал он откровенно. «Перед лицом смерти не радуют любовные игры». «Я сделала реверанс, перед дверью помедлила и обернулась». Он не смотрел в мою сторону, сгорбился в кресле, закутался в плащ, глядит на угли в камине, словно хочет прочесть в пламени свою судьбу. «Вы можете жениться на мне?» — тихонько сказала я. «У нас двое детей, и один из них мальчик». «Что?» — его глаза затуманены отчаянием. «Конечно, надо быть настойчивее, ведь именно этого и ждет дядюшка» но не все женщины умеют настаивать. «Доброй ночи!» — ласково сказала я. «Доброй ночи, милый принц!» Я оставила его наедине с собственными невзгодами.